С самого начала Климову казалось, что эта затея старейшины слишком рискованная. Возможности организма девчонки были практически не изучены, а у некоторых подопытных после процедуры передачи появлялись побочные эффекты. Причем появлялись они не сразу, и не факт, что те, у кого эта процедура прошла без каких-либо осложнений, не столкнутся с ними в будущем. Технология была еще плохо отработана, и подвергать себя подобному риску было верхом безумия. Впрочем, Кианг уже неоднократно доказывал, что он безумен. Жестокость, циничность, невероятная эгоистичность в этом человеке создали удивительный симбиоз, превратив его в настоящего монстра. Но даже несмотря на это, Климов всегда смотрел на старейшину с восхищением. Этому человеку удалось создать лабораторию, в которой Климов мог творить без оглядки на закон, мораль и все прочее, что стоит на пути у настоящих ученых. Старейшина выполнял любые просьбы Климова, предоставляя ему необходимый биологический материал, находил людей с нужными способностями и не жалел денег, поставляя самое совершенное оборудование а взамен Климов отдавал лаборатории всего себя. И если поначалу дела у него шли достаточно вяло, то с появлением номера восемь все резко изменилось. Ее генетический материал стал основой для десятков проектов, которые считались неперспективными, но этого слишком мало, чтобы так рисковать с собой. Не станет старейшина Кианга, и Климову не видать финансирования, а скорее всего и собственной жизни. Он уже слишком хорошо узнал старика. Можно быть уверенным, что Кианг позаботился обо всем, и в случае его смерти никто не узнает о лаборатории. Она будет уничтожена вместе со всеми, кто имел к лаборатории и проводимым в ней экспериментом отношения. И вот сегодня началась процедура по передаче родовой техники от мальчишки, который пугал Климова одним своим существованием, старейшине Киангу. Первый этап операции прошел без единой запинки. Кровь восьмой стремительно начала насыщать собой организм старейшины, подготавливая его к принятию новой структуры. Следующим этапом стало подключение к общей цепи мальчика. Теперь восьмая выступала в роли промежуточного звена, очистного сооружения, которое доставляло необходимый материал в тело старейшины Кианга. Но все пошло не так с самого первого разреза. Они прекрасно понимали, что регенерация мальчишки не позволит им так просто провести процедуру. Была надежда, что кровь восьмой сможет ненадолго заблокировать регенерацию. Ей порой удавалось подавить силу испытуемых, но в этот раз эта кровь наоборот. Еще сильнее подстегнула силу мальчика. Теперь даже самые глубокие раны затягивались практически мгновенно, а сердце выталкивало из себя катетеры. Не помогало уже ничего. Кровь восьмой оказалась слабее. И сейчас мальчик встал во главе всего процесса. Он не давал своей крови выходить из организма, при этом поглощая кровь в восьмой. Старейшин-океант начал стремительно угасать. Все приборы просто взбесились, оглушая операционную своими криками. Климов с ужасом наблюдал за тем, как старейшина начинает превращаться в мумию, словно мальчишка высасывал из него саму жизнь. жизненные глаза распахнулись, и старейшина смог произнести всего два слова. «Не медлите!» Климов тут же перестал паниковать. На подобный случай у них есть инструкция к действию, нужно просто придерживаться ее. Сам он был неуполномочен отдавать такой приказ, но хозяин уже разрешил. «Бросайте мальчишку и вся ко мне, мне нужна ваша помощь, будем вытаскивать старейшину с того света», прошептал Климов, но все его услышали и тут же бросились выполнять приказ. Целители собрались вокруг старейшины Кианга и принялись вливать в него собственную жизненную энергию. Они даже не понимали, что происходит. Каждый из них был подчинен препаратам, разработанным на основе крови восьмой. В обычной ситуации целитель никогда не станет делиться со своим пациентом жизненной энергией. Даже утраченная кроха этой силы существенно сокращает жизненный цикл целителя. А судя по тому, что сейчас видел Климов, старейшина Кианг выпит всех целителей досуха, и первый труп уже лежал возле его стола. Сам Климов также должен был присоединиться к своим подчиненным, но он не собирается этого делать. Если жизни восьми целителей будет мало, то еще одна ничего уже не решит. Тело старейшины все еще было соединено с телом восьмой, А вот мальчишка уже полностью освободился от трубок. На его груди не осталось и следа. Это было невероятно. Последний целитель отдал свою жизнь, и Климов остался в операционной в одиночестве. Он пытался понять, где была допущена ошибка, почему кровь мальчика оказалась настолько сильной, что даже поборола воздействие к крови восьмой. Подобное было просто невероятно, но самым главным сейчас было то, что старейшина оказался жив и стремительно восстанавливался. Климову даже показалось, что у них все получилось, передача состоялась, хоть для этого и пришлось пожертвовать жизнями девяти целителей. Он вырвал все трубки из старейшины и только после этого позволил себе коснуться силы. Его скудных возможностей вполне хватило для того, чтобы увидеть, как в организме Кьянга происходят фантастические изменения. Он омолаживался с невероятной скоростью, менялся на клеточном уровне. Этот процесс шел очень стремительно. Климов слишком увлекся и даже пропустил тот момент, когда старейшина Кьянг открыл глаза. «Я чувствую ноги!» произнес старейшина и, оттолкнув от себя Климова, сперва сел, а затем спрыгнул с операционного стола, сделал несколько приседаний, помахал ногами и радостно рассмеялся. Смех прекратился так же резко, как и начался. Ноги старейшины подкосились, и он упал, при этом задев головой тележку с инструментами. Операционная наполнилась металлическим звоном, а потом наступила гнетущая тишина. Климов вновь бросился к старейшине. На этот раз диагностика показала сильнейший регресс. Омолаживание организма закончилось, и теперь клетки стремительно старели, начали самоуничтожаться и превращаться в пустоту. Старейшина распахнул глаза, вцепился в руку Климова, разрывая кожу ногтями и заорал. Рука, уцепившаяся в Климова, начала стремительно чернеть и гнить. Целитель был в панике, он не знал, что делать, и в этот момент на помощь пришла восьмая. «Я помогу», — тихо произнесла она и толкнула Климова в грудь, отчего его откинула от организирующего тела старейшины и впечатала в стену, попутно перевернув операционный стол и еще одну тележку с инструментами.